Глава четвёртая. Нелли Гомес никогда не была кошатницей, во всяком случае до того, как стать главной хозяйкой египетского МАО, объявившего голодную забастовку. Она выключила айпод и обеспокоенно посмотрела на Саладина. Поразительно, но кот до сих пор ничего не ел. Да, видимо, он был круче, чем казался. Она слышала, что у Грейс Кэхилл Был удивительно твердый характер, и, видимо, он перешел по наследству ее коту. Более того, Саладин все время чесал себя вокруг шеи и за ушами. Нелли взяла кота на руки. «Что с тобой, котяра? Может, у тебя блохи?» Сказав это, она вдруг замерла и поспешно опустила кота на пол. Нелли была способна бродить с двумя чужими детьми по свету и искать сокровища подвергаться смертельной опасности и даже построить целую школу неуправляемых детей, но она ненавидела насекомых. Вдруг она услышала скрип двери, и в комнату, еле волоча за собой ноги, ввалились Эмми с Деном. «Ну как, тяжелый выдался денек?» «О, просто офигенный!» – съязвил Ден. «Представь себе старый дом, которому тысячу лет в обед, без единой видеоигры. И где-то, что ты долго ищешь, и потом, наконец, находишь, вдруг прямо у тебя из-под носа куда-то исчезает. Кучка безмозглых тупиц. Представляешь, они вызвали целую армию, чтобы найти какой-то пропавший дневник, которым наверняка уже сто лет назад позавтракали термиты. Термиты питаются деревом, а не бумагой. Заметила Эмми. Зато мы раздобыли еду. И она бросила на пол сумку с продуктами. «Бургер Кинг? И вы это называете едой? Мы же в Австрии, дети, а это страна сочных шницелей, квашеной капусты и белой спаржи. А еще здесь продаются самые вкусные в мире булочки. И вы покупаете американский фастфуд? Ну ладно, Дэн, но ты, Эмми, как ты могла?» Запричитала Нелли. На что Дэн, как ни в чем не бывало, схватил бургер, включил телек и плюхнулся на диван. «Белая спаржа и малозеленый? Не угодно ли отведать мокрых сигар, сэр?» Не унимался Дэн. Но тут зажегся свет, и у всех троих разом отвисли челюсти. «Во весь экран, больше, чем сама жизнь!» На них смотрел изумительные красоты тинейджер шикарнейший шикарнейшей супер-пупер модном рэперском прикиде. Он улыбался, щедро выставляя напоказ все свои 32 сверкающих идеальной белизной зуба. Молодой человек давал пресс-конференцию, и вокруг него была целая толпа журналистов и поклонников. По всему было видно, что этот тип чувствовал себя совершенно непринужденно в лучах собственной славы. А впрочем, почему бы и нет? Ведь у него уже было собственное, самое рейтинговое реалити-шоу на телевидении. Его сингл стоял на первой строчке хит-парадов. У него вышла своя линия модной одежды, серия популярных детских книг, экшн сувенирные ножнички для стейков и, наконец, собственные игрушки-конфеты. Вот так. Звали это чудо природы Йоной Уизардом или Йоной Волшебником. Магнат и мировая звезда, кузен Кэхилов и их соперник в поисках 39 ключей. «Йона!» – воскликнула Эмми и тут же осеклась. «Ну почему с теми, у кого было все – слава, сила, опыт и куча денег – вынуждены состязаться двое никому не нужных сирот?» Она заметила дату в нижнем углу экрана. «Так это было вчера!» Что он здесь делает, в Вене? Нелли, как всегда, была больше информирована. На этой неделе выходит европейская версия его альбома «Кто хочет стать гангстером». Так что это, скорее всего, рекламная кампания. Да это просто прикрытие. Он здесь тоже потому, что знает, что следующий ключ связан с Моцартом. Может, он нашел в Париже что-то такое, о чем мы не знаем. Удрученно заметил Дэн. Либо он работает на пару с холтами. Откуда-то ведь они узнали, в какой поезд мы сели. Добавила Нелли. эми недоверчиво глядела в экран. Было что-то знакомое в том месте, откуда шел репортаж. И вдруг ее осенило. Дэн, так это же Догмассе! Дэн ошарашенно уставился в экран. Точно! Это совсем близко от Дого Моцарта. И смотри! Та самая старушка-библиотекарша. Ну, та, что вызвала отряд спецназа, когда пропал дневник. Нелли сосредоточенно глядела на старую австриячку с палочкой. Что-то она не похожа на фанатку рэпа. «Да нет, всем интересно взглянуть на такую знаменитость», возразила Эмми. «Слушайте, а ведь он не просто так выбрал именно это место для своей пресс-конференции». Видимо, он решил отвлечь на себя внимание и выкрасть из библиотеки дневник на Нерль. Кажется, ты права, только не забывай, что ему пришлось бы все это проделать на глазах миллионов телезрителей. Да? А ты когда-нибудь видел Йону одного без своего папочки, который вечно маячит у него за спиной, говоря сразу по двум мобильникам и еще рассылая ссылая эсэмэски по всему свету со своего Блэкбери? Смотри, что-то его нигде рядом не видно. И тут Дэн наконец все понял. Значит, получается, что пока Йона развлекает публику, его папаша проникает в моцарт и тырит оттуда дневник. Эмми, ты знаешь, а ведь ты была права. Все дело в дневнике. Именно, но только теперь он во вражьем стане. Тухляк, да? мы опоздали всего на один день, но ничего сказал дэн и глаза его зажглись огнем вдохновения. они стащили его у музея, а мы стащим его у них даже не вздумай слышишь искать что то и воровать разные вещи вы не воры вмешалась в разговор на а йона со своим папочкой воры не сдавался дэн и если мы хотим их обойти то нам придется все делать, как они. Но Нелли оставалась непреклонной. Так, пока я ваша няня. Компаньонка, перебил ее Дэн. Я не собираюсь сидеть, сложа руки и смотреть, как вы катитесь вниз по наклонной. Но так мы проиграем, заорал на нее Дэн. Но тут в разговор вмешалась Эмми. Лицо ее оставалось невозмутимым, а голос спокойным. «Послушайте, то, что говорит Дэн, просто отвратительно, но он во многом прав. Конечно, воровать нельзя, но условия этого состязания для нас просто невыполнимы, если мы будем оставаться примерными детками. У нас есть шанс повлиять на всю дальнейшую судьбу нашей планеты». «Может быть, у вас и есть такой шанс». «Заметила Нелли?» «Но вспомните, что говорил вам мистер Макинтайр». Нельзя верить никому и ничему, включая, между прочим, и его самого. эми почувствовала, что еще чуть-чуть и она заплачет, но раскисать было нельзя. Она взяла себя в руки и продолжила. «Мы почти не помним наших родителей, так рано они погибли. У нас оставалась Грейс, а теперь и ее нет с нами. Победить хотят все, но для нас эта победа нечто большее» и мы не должны позволять себе идти на компромиссы. Нам надо быть готовыми ко многим испытаниям, а это значит, что ключи мы будем искать везде, где бы они ни были, и даже в чужих номерах». Нелли притихла. эми перевела дыхание и продолжила. «Ты не кэхил, Нелли, поэтому тебе, возможно, не стоит рисковать собой вместе с нами». И если то, что мы делаем, не соответствует твоим моральным принципам, то в таком случае нам лучше было бы расстаться. Дэн во все глаза смотрел на свою сестру. Если они останутся одни, то не смогут путешествовать по всему свету, не говоря уже о машинах, билетах, гостиницах и границах. Они и так были как две паршивые овцы среди своих соперников. Оставшись совсем без взрослых, Им придется перемещаться по миру, разве что с помощью чуда». Нелли внимательно смотрела на своих подопечных. К вспыльчивому характеру Дэна она давно привыкла, но Эмми... В свои 14 лет это была самая разумная девочка, какую она только видела. Внезапно на нее нахлынула настоящая волна нежности к этим детям и гордости за них. «Вы что?» и правда думаете, так легко от меня избавиться?» Грозно спросила она. «Не дождетесь. Пусть это и ваша игра, но правила здесь устанавливать буду я. Или вы без меня хотите ограбить этого суперстара? Не выйдет. Двигай сюда свой стул. Будем придумывать план». Отель «Роял Габсбург» расположился в самом центре политической жизни Вены, в районе Ландштрассе. Когда-то, во времена Австро-Венгерской империи, это был королевский дворец. Его белый мраморный фасад, украшенный золотой лепниной и подсвеченный прожекторами, предстал перед Кейхелами во всем своем великолепии на фоне темного вечернего неба. Дэн даже немного растерялся. «А вы уверены, что он живет именно здесь?» «На все сто. Это же самый гламурный отель в городе. Где же ему еще жить?» успокоила его Эмми и показала рукой в сторону толпы журналистов и папарацци рядом с главным входом в отель. Теперь ты веришь? Нелли озвучила дальнейшую программу. На 8 вечера у Йоны назначена презентация его нового альбома, так что с минуты на минуту он спустится вниз и начнет общаться с журналистами, а через некоторое время уедет на Евротеймин ТВ, где ему устраивают пышный прием. Говорят, там будут все слегки общества. Мне казалось, что после всего, что случилось с нами в Париже, ты перестала быть поклонницей его таланта», – подшутил над ней Дэн. «Да, но видишь ли, кто-то ведь должен помочь вам ограбить этого парня. И еще раз объясняю для самых непонятливых. Как только Йона появляется внизу, можно смело отправляться в его номер». Едва Нелли закончила фразу «к отелю» словно по мановению волшебной палочки подъехал шелестя шинами белоснежный бентли и остановился ожидая своего очень важного пассажира толпа заволновалась, и тут у входа из отель собственной персоной показалась звезда в сопровождении своего отца ночь озарилась вспышками фотокамер прячься скорее он не должен нас увидеть прошептала Эмми и друзья скрылись за газетным киоском наблюдая оттуда, как Йона общается с репортерами. «Чё такое, Йоу? Спасибо всем, кто пришел! Я типа заценил это, вообще!» Папаша Йоны непрерывно стучал большими пальцами по клавиатуре своего Блэкбери, отправляя смски и щедро делясь со всем миром красноречием своего сына. Журналисты принялись засыпать Йону вопросами. «Йона!» Сможете ли вы удивить публику европейской версии своего альбома? Правда ли, что вы встречаетесь с Майли Сайрус? Вы в курсе, что приемы вашего экшен мена не прошли контроль безопасности?» Йона отвечала им в своем обычном духе, с легкостью сочетая городской и простонародный сленг. Эмми, конечно, никогда не была поклонницей Йоны, но тем не менее... Ее восхищал его способность так непринужденно и естественно держаться в толпе и его блистательное умение общаться с папарацци. Он не просто метко отвечал на все вопросы, он умел заставить журналистов полюбить себя. Они были полной противоположностью друг друга, даром что родственники. эми начинала трястись от страха еще только при одной мысли, что ей придется выступать перед публикой. Какой-то журналист выкрикнул. «Послушай, Йона, тебе только пятнадцать, а ты уже на вершине славы. Не боишься того, что выше идти уже некуда?» Это был его звездный час. «Не парься, Йоу! Кто сказал, что я на вершине? Даже в этом отеле есть чуваки покруче меня. Здесь живет великий герцог Люксембургский. Улавливаешь? Ты меня не путай. Я здесь так просто вас развлекаю». «Но когда их королевские высочества покупают мои игрушки-конфеты, я балдею, вообще!» Нелли сразу заторопилась. «Пойдемте отсюда скорее, а то меня сейчас стошнит от его скромности!» Пока Йона продолжал очаровывать прессу, Кэхилла обогнули отель и вошли в него через боковой вход. Пройдя мимо стройных рядов позолоченных лифтов, они проскользнули в дверь с табличкой на немецком языке. «Только для персонала», прошептала Нелли. «Ты что, знаешь немецкий?» Удивились дети. «Да так, это мой рабочий язык», скромно ответила Нелли. «Смотрите, грузовой лифт». Лифт доставил их на цокольный этаж, где повсюду были одни коридоры. Эми тряслась от страха, боясь, что кто-нибудь выйдет из-за угла и их поймают. В коридорах было пусто, но ей было страшно и холодно. Так холодно бывает только от страха, когда кажется, что тебе в позвоночник залили жидкий азот. Наконец она смогла из себя выдавить. А почему здесь никого нет? Да потому что вся дневная смена сейчас наверху, в самой гостинице предположила Нелли, и вдруг радостно воскликнула. «Бинго!» Она вошла в маленькую коморку, похожую на гардеробную, и нашла там одежду для персонала. Выбрав для себя костюм горничной, Нелли быстро переоделась. «По-моему, серьгу из носа лучше вынуть», — посоветовала ей Эмми. «Да ладно, пусть висит, надо же хоть как-то оживить эту сухую униформу». и потом Красоту ничем не испортишь. Вперед! Она взяла тележку, затолкала туда свою одежду, а заодно и детей. Набросала сверху кучу постельного белья и полотенец. И с маскировкой было покончено. А мы знаем, в какой комнате он живет? Донесся из тележки голос Дэна. Разумеется, в королевском люксе. Где же еще станет жить это чучело? И тихо там, тележки не разговаривают. Лифт поднял их на верхний, семнадцатый этаж. Нелли выкатила тележку в холл и оказалась перед дверью номера 1700-й, над которым красовалась позолоченная корона. Она смело приложила к замку электронный ключ. Замок пискнул, мигнул зеленым глазом, и Нелли вкатила тележку в апартаменты. «Вот это да!» Во весь голос заохала компаньонка. Вот она, жизнь богатых и знаменитых. Здесь все было как в настоящем дворце. И драгоценная мебель, которой мог бы позавидовать любой музей, и мягкие, пухлые, бархатные диваны, и кресла девятнадцатого века, и древний китайский фарфор. Все соответствовало самому изысканному и безупречному вкусу. Нелли нагнулась к тележке, чтобы выпустить оттуда детей как вдруг услышал у себя за спиной чей-то голос с сильным иностранным акцентом. «А разве горничным не положено стучать в дверь его высочества?»